Глава 3. Медный и железный век. 3.1. Медь и бронза. Обычная эпохи, не освещённые письменностью, делится историками на три основных периода: каменный, медный и железный века. Медный век часто называют также бронзовым, поскольку историки полагают, будто бы бронза сплав меди с оловом, была открыта примерно тогда же, когда и медь. Пишут так. Каменный период сменился металлическим, причем раннее распространение железа в качестве материала для орудий господствовало во многих областях медь или бронза. Бругаус Ефрон – статья «Доисторическая эпоха». Но, по нашему мнению, бронза появилась намного позже меди. И правильнее говорить о медном веке, а не бронзовом. Дело в том, что олово, необходимое для изготовления бронзы, в отличие от меди, встречается в природе достаточно редко. Оловянные руды сравнительно мало распространены на Земле. Поэтому весьма сомнительно, чтобы древний человек смог сразу же, как только открыл медь, целенаправленно начать использовать олово для изготовления бронзы. При случайном же использовании оловянных руд в качестве добавок к меди, о чём любят рассуждать историки, невозможно выплавить бронзу в таких огромных количествах, которых она якобы присутствовала в древнем мире. Поэтому, скорее всего, подавляющее большинство древнейших бронзовых изделий было изготовлено в средние века, в эпоху железа. Их просто неправильно датировали, Недаром археологи отмечают нередкое нахождение с медными предметами и железных, и притом часто тождественных формах. Бругаус Ефрон — статья «Доисторическая эпоха».